Глава шестнадцатая. Культ. Тайное собрание культа великих сестер проходило в закрытой зале мистерии, куда допускались единицы из получивших звания не ниже главной сестры, коих на весь Вурмград насчитывалось десятка три и единицы из тех присутствовали сегодня на внеочередном собрании по случаю возникновения проблем с постояльцами доходного дома маркиза Хайдегера и прибытия гостей. «Приветствую», поздоровалась симпозантная дама, великая сестра, возглавляющая собрание. Из-за кивка алые волосы длиной до плеч слегка качнулись, а раскосые глаза цвета морской пучины словно сверкнули в темноте. Она вальяжно восседала на троне в легком зеленом муслиновом платьице до колен, водрузив ногу на ногу, дожидалась начала обмена новостями и сплетнями. Вошедшие первым делом после закрытия дверей отстегнули рукава на пуговицах, а затем уже сняли с себя душные белые бесформенные мешки, в которых были вынуждены ходить, следуя правилам культа. Тусклый свет магических огоньков, висящих над входом маленькой квадратной комнаты без окон, выхватил из темноты двух молодых женщин с темными волосами, оставшихся по окончании раздевания в одном нижнем белье. «Уф!» – проронила одна из них ломким, каркающим голосом. «Наконец-то свобода!» Другая ей вторила. «Неужели верховная ведьма не могла придумать что-то более удобное, чем эти тряпки?» Сняв с себя иллюзию, говорящая перекинула пальцами из стороны в сторону густую копну волос длиной до пояса и повела голыми плечами. По комнате прокатился громкий хруст ее позвонков. — Двига, Найра, вы что-то имеете против корсетов? — ехидно уточнила сидящая на троне. — Да вашу горбатость лишь могилой исправит, а так хоть какая-то польза. На последних словах все пятеро присутствующих хищно улыбнулись. Ведь ни для кого не секрет, что горбатость ведьмы – показатель ее упорного труда над котелками, склянками, магическими фолиантами. Новенькие тем временем поспешили плюхнуться на стулья и протянуть вперед ноги, буквально гудящие от усталости. Расстояние у них тут большущее, ритм жизни бешеный. Куда ни глянь, всюду люди, люди, тьфу!» — проворчала Найра раз в сотый за день. «Ну — Ну-ка, разговорчики! — прервала ее великая сестра. — Я смотрю, вы нисколечко не изменились! — пропела Руала, единственная прилично одетая. Сидя по правую руку от своей дальней родственницы, возглавляющей собрание, она не применула перехватить инициативу, как одна из высших сестер в прошлом. — Я первая начну. У меня плохие новости! — «Как вы уже знаете, почти три недели назад Шеннад сбежал от меня неведомым мне способом. Весь дом верхном перевернула, но не нашла следов побега. Ага, зато нашла его сокровищницу», — прокаркала Найра. «Все богатства артефактора Шеннада поступили к нам в казну культа, в Урмград, в целости и сохранности. Пиратам ни сребрика не досталось». Великая решила вмешаться, слегка повысив голос. «А ежели еще раз перебьешь, лишу магического резерва». «Молчу, молчу!» — отозвалась Найра умолкая. Руала же слегка сгорбилась, вдохнула воздуха в грудь и добавила негромко. Так вот, его дочка, которая должна была пройти инициацию, успела смыться до того. «Как? Нет, куда?» В этот раз уже Великая не сдержалась и гневно откликнулась на слова родственницы. Она стригла волосы и поступила в Академию Нежити, здесь, в Уруграде, если по поисковые чары не соврали. Голос гости слегка дрогнул от волнения. Она после себя оставила пару прядей, захватила их с собой. «Академия Нежити, говоришь?» Задумчиво протянула самая сдержанная из всех присутствующих по имени Варда. «Уж не с голубыми ли волосами к нам прибыла?» «Голубыми?» — переспросила Руала недоуменно, а после секундного молчания проронила негромко. «Если только взяла гатник Алада с полки!» «Ты что-то об этом знаешь?» — вмешалась в разговор великая сестра, глядя на Варду. Пронзительный взгляд изумрудных глаз на миловидном лице устремился к возглавляющей собрании, и ведьма томить не стала, ответила серьезно, без всякого гримасничества. «Я видела в карете нашего любимого», — на последнем слове Варда сделала акцент, — «мистера Озберна, директора Академии Нежити, одного странного пассажира». «Поясни», — попросила великая сестра. И все четверо собеседниц разом подались вперед, внимая каждому слову зеленоглазой. Поначалу мне показалось, будто это какой-то мальчик с голубыми волнистыми волосами едет на зачисление. Но интуиция подсказала, что это не так. Слишком уже наподобно он выглядел. Когда это было? С этими словами Руала стала ощупывать складки своей юбки в поисках карманов. «Три дня назад? Или около того?» прозвучало в ответ почти мгновенно. После чего гостья в дорогом синем атласном платье не смолчала, едва не подскакивая со стула вскричала. «Она! Это может быть она!» Эмили исчезла из поместья Шенодов более четырех дней назад. «Если убрать день на переправу через пролив, то...» Но договорить ей не дали. «А что с рабами, которых наши доблестные морские разбойники везли с самой Мэйфии?» Но отвечать Руала не стала. Великая сестра ответила за нее, читая свою родственницу как открытую книгу. «Их убили? Нет? А, дай подумать, какой-нибудь очередной ловчий Хеймеля тебя опередил?» Двое новенькие разом сплюнули в угол по привычке и от отвращения. Руала кивнула, после чего выдавила. Он забрал одного с собой, других отпустил. Пираты же, когда пришли в сознание, уплыли подальше, не желая связываться. — Он? То есть ты утверждаешь, что ловчий был один? Великая сестра из последних сил сдерживала эмоции, стараясь не кричать. — Да, — было ей ответом. В этот раз уже Селия, фаворитка короля Хеймеля, великая сестра района Доха, не сдержалась и сплюнула в угол, начертив в воздухе охранный магический знак. После чего проронила недовольно. «Келрик, главный королевский ловчий. Это вполне может быть он», — бросила она, напрочь позабыв про санку величественную интонацию. Знаю, что перед собственным отъездом Хэмель мудро отправил его с каким-то заданием. Уж не за нашей ли статуэткой. Ты хотела сказать и хрустанитовой реликвией Мааргоша, которую мы уже однажды уничтожили? Я... Не якой, а слушай сюда. Доставай свои пряди дочки Шенада и займись этой гадиной». «Делай, что хочешь, но нам нужна эта девчонка как гарантия того, что Алат не отдаст реликвию Хеймелю, если он ее закончит. Что же до поиска артефактора предоставьте это мне? Что у нас дальше по повестке?» С этими словами Великая переключилась на других ведьм, обводя взглядом присутствующих. «Да, Найра. Что там с Уилли Сезаром? Он согласился сотрудничать с нашим ростовщиком?» Мы занимаемся. То есть вы так ничего и не сделали? Мне лишить вас звания отправить работать служанками к какому-нибудь барону или виконту? Нет, прошу, мы действительно многое сделали, затараторила Найра. Именно, поддакнула двига, оставив попытки дотянуться до завязок за спиной, чтобы слегка расслабить корсет. Мы даже отправили по его просьбе наших лусканцев проучить его дуэлянта но всех десятерых повязали и отправили в форт. То есть, вы утверждаете, великая сестра вцепилась пальцами в подлокотники кресла, в котором сидела, что диких оборотней, которых мы усиленно отлавливали в Лускании, пленяли, обучали, облагораживали, переправляли тайно в Урмград, селили в доходном доме у Уилли Сезара, бывшем столичном поместье всех маркизов Хайдегер, «Ради того, чтобы выполнять какую-то его просьбу взамен на сотрудничество с нашим верным ростовщиком из первой линии?» «Э, да, все верно», — согласилась Двига, виновато улыбнувшись. Лишенные иллюзии коричневые пеньки вместо зубов показались у нее во рту. Фаворитка короля уже было набрала воздуха в грудь, чтобы наорать на своих подчиненных сестер, но ей помешала встрявшая в разговор Варда. «Это был мой совет», после чего она кивнула в сторону зеркальца в своих руках, протянув его великой. «У них не было выбора. Цезарь тот еще ходок, но не в наше болото». Все пятеро разом и не сговариваясь фыркнули, а двое даже снова сплюнули в угол от отвращения. После недолгого молчания Селия наконец высказалась. Не понимаю, почему я узнаю об этом уже после того, как мы год пытаемся опустошить все его наследство, чтобы склонить к сотрудничеству. Все дело в сильных охранных артефактах, ответила Варда. Не знаю названия, но черный камешек в их кольцах мешает нам накладывать любовные чары и ворожбу. Мне удалось раздобыть несколько, чтобы поставить эксперимент. К слову, маркиз Брант Элфрин в последнее время часто пользуется услугами нашей лазиль, которая и сумела раздобыть для меня его перстень. «У тебя на него какие-то планы?» Остыв за мгновение, Селия хищно улыбнулась, обнажая ряд безупречно ровных, белых, а главное натуральных зубов. Но вместо прямого ответа Варда начала издалека». Часть скелетов, защитников города снята с шипорозы, проронила она с гордостью. Мне удалось заговорить их кости и разбросать по всему некрогородку. На случай, если Алат все-таки передаст статуэтку королю, велика вероятность, что ее привезут в этот их корпус тайных знаний. Поэтому запасной план смуты в некрогородке при участии наших скелетов и Эльфрина, думаю, будет не лишним. «Бедные, бедные некроманты!» — меланхолично проронила великая сестра, одобрительно кивнув зеленоглазой ведьми. «Пасть на поле боя от своего же оружия! Незавидная участь!» После чего фаворитка короля довольно хлопнула в ладоши, подводя итог собрания. «Найра и Двига, попробуйте подкупить стражи Форти и устроить побег нашим лусканцам!» Ведь в назревающем конфликте нам нужны все союзники до единого. С учетом негласного нейтралитета кровососущих, превосходство в силе пока что на нашей стороне. Обернувшись к своей родственнице, великая сестра скривилась, приказывая. Ты найди девчонку и приведи ее ко мне. Живой. Руала молча кивнула, поджав губы в обиде за приказной тон но промолчала, решив не усугублять свое шаткое положение. «Что же до тебя, Варда?» Селья многозначительно замолчала. «Ты, видимо, единственное, кому можно хоть что-то поручить. Тем более твои тесные связи с Лазиль и девочками Арен Лефар могут сыграть нам на руку в этом деле». В общем, мне нужно, чтобы ты лишила всяческой защиты коллекции охранных артефактов главного королевского ловчего Келрика Родгара. Но только учти, сделать это нужно в ближайшие дни. Время не терпит. Время не терпит. Повторили за ней присутствующие заученные фразы. Их унылый хор прозвучал на всю комнату. Он придет за нами. Продолжила словно диктовать великая сестра. «Он придет за нами!» Ведьмы все как одна невольно улыбнулись. Потому как знали, что никто ни за кем не придет. Ведь эжейскому магу и его слепому слуге, который взялся за воровство эльфийских дев по всему континенту Мирели абсолютно точно нет никакого дела до человеческих женщин. Ведь он попросту презирал людей, считая их недостаточно одаренными магически. «Он заберет нас к себе!» — произнесли в один голос все пять ведьм. «И отдарит нас своей любовью и благодатью! Да пребудет за нами слепец!» «Да пребудет за нами слепец!» — последняя произнесла Руала, слегка сбившись с ритма из-за непривычки. Проведя какое-то время вне культа, она почти уже забыла этот стих, который внушали каждой новой сестре во время обряда посвящения, точнее, замаскированного обряда инициации ведьм. «Все, все свободны», — приказала Селия. Затем перевела взгляд на поднявшуюся зеленоглазую ведьму миловидной внешности в кипенно-белом корсете с косточками на китовом усе и таких же белых панталонах. Со вздохом та подняла с соседнего кресла свой белый балахон и стала одеваться. Найра и Двига к тому моменту уже успели выскочить из комнаты, как есть. Несдержанные сестры, недавно получившие звание главных. Аруала, сделав тайный знак родственницы, уходить не спешила. — Задержитесь вы обе! — Селия прервала недолгое молчание. — Хочу услышать подробности в деталях. «Как пожелаешь», — ответили ей обе ведьмы в один голос.